Коммунисты и марксисты. В чём разница? Часть 7. Ну большевики, ну молодцы. Напомню, что в России изначально марксистской была Российская социалистическая рабочая партия РСДРП. Однако в 1903 году марксисты раскололись на большевиков, лидер Ленин, и меньшевиков, лидер Мартов. Что вообще-то лично меня удивляет, так это решимость вождей большевиков. Они ведь были мелкой партией среди десятков других, гораздо более крупных и авторитетных, даже революционных, а не только буржуазных партий России. Вожди большевиков не имели никакого, даже думского опыта управления страной, того, что имели вожди крупных партий. Такой вот пример. Даже марксистские конкуренты большевиков, хотя и назывались меньшевиками, имели и в среде рабочих, и в обществе России гораздо больший вес и авторитет. Что касается их лидеров, то сам Ленин, уже находясь у власти, В интервью Горькому говорил о лидере меньшевиков Мартове. Какая умница. Эх, сожалея о том, что они стали с Мартовым противниками. Ну и военное и экономическое положение России уже на лето 1917 года было настолько ужасным, что вожди крупных партий боялись власти, устрашившись той ответственности за результат своего управления Россией, которая на них пойдёт в этих ужасных условиях. На первом всероссийском съезде советов рабочих и солдатских депутатов который проходил в июне 1917 года, большевики, естественно, не были в большинстве, и по количеству делегатов 105 делегатов сильно уступали как левым и правым эсерам 285, так и меньшевикам 248. Соответственно, вожди эсеров и меньшевиков сочли благоразумным забыть о коммунизме и передать власть временному правительству. Убеждая делегатов в необходимости этого, представитель меньшевиков Церетели заявил: цитата В настоящий момент в России нет политической партии, которая говорила бы «дайте в наши в руки власть, уйдите, мы займем ваше место», конец цитаты. В ответ на это Ленин с места заявил «Есть, есть такая партия». Думаю, что такая решимость, помимо фанатичного желания учредить общество справедливости, объясняется, с одной стороны, государственной неопытностью Ленина и непониманием того, что именно вождём большевиков предстоит во главе России. С другой стороны, большевиков грела вера в то, что марксов закон смены формаций это действительно объективная реальность, и социалистические революции вот-вот пройдут в Англии, США, Германии и Франции, наиболее развитых индустриальных странах. А это снимело с большевиков множество проблем. И в этой пусть и не вполне обдуманной решимости и есть их величие, словами Горького. Безумству храбрых поём и песню. Марксисты тем, что большевики осмелились взять вопреки учению Маркса, были предельно возмущены. Один из наиболее авторитетных меньшевиков, Аксильрод, даже в 1920 году злобно писал Мартову об изменившихся марксизму большевиках. Цитата. И всё это продиловалось под флагом марксизма, который мы они уже до революции изменяли на каждом шагу. Самый главный для всего интернационального пролетариата измены их собственного знамёна является сама большевистская диктатура для водворения к коммуни... изма в экономически отсталой России, в то время, когда в экономически наиболее развитых странах ещё царит капитализм. Вам мне не зачем напоминать, что с первого дня своего появления на русской почве Марксим начал борьбу со всеми русскими разновидностями утопического социализма, провозглашавшими Россию страной, исторически призванной перескочить от крепостничества и полупримитивного капитализма прямо в царство социализма. И в этой борьбе Ленин и его литературные сподвижники активно участвовали. Совершая октябрьский переворот, они по этому совершили принципиальную измену и предприняли преступный геростратовскую авантюру, с которой их террористический режим и все другие преступления неразрывно связаны, как следствие с причиной. Большевизм зачат в преступлении, и весь его рост отмечен преступлениями против социал-демократии. Не из полемического задора, а из глубокого убеждения я характеризовал 10 лет тому назад ленинскую компанию прямо как шайку черносотенцев и уголовных преступников внутри социал-демократии. А мы, противники большевиков именно потому, что всецело преданы интересам пролетариата, отстаиваем его и честь его между Знамени против азиатчины, прикрывающейся этим знаменем. В борьбе с этой властью мы имеем право прибегать к таким же средствам, какие мы считали целесообразными в борьбе с царским режимом. Тут факт, что законность или необходимость этого крепостнического режима мотивируется хотя бы и искренно соображениями революционно-социалистическими или коммунистическими, не ослабляет, а усугубляет необходимость войны против него не на жизнь, а на смерть, ради жизненных интересов не только русского народа, но международного социализма и международного пролетариата, а быть может даже всемирной цивилизации». где же выход из тупика? От ответом на этот вопрос и явилась мысль об организации интернациональной социалистической интервенции против большевистской политики и в пользу восстановления политических завоеваний февральской мартовской революции. Конец цитаты. Как видите, по мнению ортодоксального марксиста, большевиков надо было раздавить военной силой за измену учению Маркса. Так что же произошло? Практика марксизма, воодушевлённая учением Маркса, Коммунисты России и большевики в 1917 году осмелились заявить единственному имевшемуся на тот момент законодателю России, Съезду рабочих и солдатских депутатов, что они готовы стать правительством России, а законодатель действительно взял и назначил их правительством. Ну а далее большевики начали подавлять мятежи против себя незаконных объединений – начиная от временного правительства, кончая в рангелем. Вот такая была революция. Долгое время сами большевики не решались её так назвать и называли революцией захват власти временным правительством в феврале 1917 года. Кстати, этот день был и официальным праздником у большевиков, а свой приход к власти большевики революцией называть стеснялись. называли проще переворотом. Пролетариат в этом перевороте не засветился не только в качестве движущей силы революции, но даже в качестве массовки. Надо же понимать рабочего. На маломальске крупном предприятии рабочий находился в цепочке технологического процесса. Причем, чем более развиты производительные силы, тем глубже он в этой цепочке. Он не только не продает готовый продукт своего предприятия, он часто его и не видит, и уж в любом случае не способен вычислить свою долю в прибавочной стоимости, получаемой после реализации готового изделия, и решить, ворует ли ее у него в владелец средств производства или нет. Рабочему глубоко наплевать, кому принадлежит его станок, кому принадлежит всё предприятие. Право торговать ими он всё равно не имеет, да и не стремится к этому. Но он понимает, что получив в собственность тот же станок, он обязан будет думать о его текущем и капитальном ремонтах, а после полного износа и о замене этого станка на современный. А ну рабочему надо Не стремиться рабочий и к руководству предприятия, понимая, что это ему не по уму. Рабочему важно зарплата и её уровень, а от кого он будет получать зарплату, от чиновника или хозяина, какая ему разница? Массовой пролетарской революции в России, как позже и в Китае, были крестьяне. Ведь по Марксу крестьяне это мелкая буржуазия, владеющая таким средством производства, как земля. И мелкая буржуазия по Марксу обязана сопротивляться пролетарской революции, уничтожающей собственность на средства производства, в том числе и на землю самих крестьян. Настолько вопрос об объединении пролетариата с мелкобуржуазным крестьянством противоречил марксовым догмам, свидетельствует то, что меньшевики, храня верность марксизму, не то, что на объединение с крестьянами не шли, но и вопрос о простом союзе с ними начали обсуждать только в 1921 году, уже эмигрировав из коммунистической России. Но именно эта мелкобуржуазная крестьянская массовка, воодушевленная мыслью о земле, себе и своим детям, была массовкой большевиков, а затем выиграла и гражданскую войну в России. Причем эти мелкие буржуа вместо того, чтобы требовать землю, средства производства, в свою собственно и свою землю сделать общественной собственностью, а рабочие А пролетарская Пермь дала Колчаку дивизию из рабочих, а единственный мятеж в тылу Красной армии во время Великой Отечественной войны затеили не голодные крестьяне СССР. Его затеял рабочий класс. Бунтовал пролетариат в 1941 году против эвакуации оборудования в тыл ввиду наступающих фашистов. Бунтовал потому, что собирался работать на немцев, а без оборудования работу на фашистов не получится. И бунтовала гордость рабочего класса России Иванов вознесинские ткачи. Пришлось вернуть оборудование в ЦК. Произвести аресты заводил, кое-кого шлёпнуть, чтобы пролетряд вспомнил, что он передовой. Сами большевики, получив власть, были ошарашены. Герберт Уэллс фиксировал, цитата: "Большевистское правительство самое смелое и в то же время самое неопытное из всех правительств мира". В некоторых отношениях оно поразительно неумело и во многих вопросах совершенно не сведуще. Оно исполнено нелепых подозрений насчет дьявольских хитростей капитализма и незримых интриг реакции. Временами оно начинает испытывать страх и совершает жестокости. Но по существу своему оно честно. В наше время это самое бесхитростное правительство в мире. А его простодушие свидетельствует вопрос, который мне постоянно задавали в России. Когда произойдет социальная революция в Англии? Меня спрашивали об этом Ленин. руководитель северной коммуны Зиновьев, Зорин и многие другие. Дело в том, что То согласно учению Маркса, социальная революция должна была в первую очередь произойти не в России, и это смущает всех большевиков, знакомых с теорией. По Марксу, социальная революция должна была сначала произойти в странах с наиболее старой и развитой промышленностью, где сложился многочисленный, в основном лишённый собственности и работающий по найму рабочий класс пролетариат. Революция должна была начаться в Англии, охватить Францию и Германию, затем пришёл бы черед Америки и так далее. Вместо этого коммунизм оказался у власти в России, где на фабриках и заводах работают крестьяне тесно связанные с деревней, и где по существу вообще нет особого рабочего класса пролетариата, который мог бы соединиться с пролетариями всего мира. Я ясно видел, что многие большевики, с которыми я беседовал, начинают с ужасом понимать то, что в действительности произошло, на самом деле вовсе не обещанной Марксом социальной революции. И речь идёт не столько о том, что они захватили государственную власть, сколько о том, что они оказались на борту брошенного корабля. Они отчаянно цепляются за свою веру в то, что в Англии сотни тысяч убеждённых коммунистов, целиком принимающих марксист к Евангели. Сплочённый пролетряд не сегодня, завтра захватят государственную власть и провозгласят Английскую Советскую Республику. После 3 лет ожидания они всё ещё упорно верят в это, но эта вера начинает ослабевать. Одно из самых забавных проявлений этого своеобразного образа мысли частые нагоняи, которые получает из Москвы по радио Рабочее движение Запада за то, что оно видит себя не так, как предсказал Маркс. Ему следует быть красным, а оно только жёлтое. Конец цитаты. Потом, славя Маркса и плюнув на его теорию, победили марксисты Китая, Кореи, Вьетнама, наконец Куба. Единственный случай в истории, когда все произошло точно в соответствии с марксизмом, это революция нацистов Гитлера в Германии. И заявили нацисты так, как и хотел Маркс, что большевизм – это коммунизм для всех, а нацизм – это коммунизм для немцев, арийцев. И произошла революция в Германии, в стране с развитой промышленностью, в которой сложился многочисленный, лишенный собственности и работающий по найму, пролетариат. как это и вычислял Маркс по своей теории. И этот пролетариат был массойкой нацистской революции Гитлера, как на него и надеялся Маркс. И окончательно победить нацистов не смогли из-за враждебного капиталистического окружения, как и боялся Маркс. И Славянский ССР был во главе душителей марксово-гитлеровского детища, как и предупреждал Маркс. Но и гитлеровскую революцию Маркс в свою копилку не внесёт, поскольку нацисты оказались расистами по чище Маркса и признавать его отцом-теоретиком своей революции исторически отказались Марксов коммунизм в СССР Карл Маркс в своей книге Маркс против русской революции обратил внимание на то, кому Маркс собирался передать отобранные у капиталистов предприятия. Цитата. Как же видел Маркс преодоление капиталистического способа производства, спрашивает Карл Муржа. Если по выражению Энгельса, не может быть такого случая, чтобы из первоначального частного владения развивалось в качестве вторичного явления общность. На этот вопрос Маркс отвечает в Капитали таким образом: бьёт час капиталистической частной собственности. Экспроприаторов экспроприируют Капиталистический способ присвоения, вытекающий из капиталистического способа производства, а следовательно и капиталистическая частная собственность, есть первое отрицание индивидуальной частной собственности, основанной на собственном труде. Но капиталистическое производство порождает с необходимостью естественного процесса своё собственное отрицание. Это отрицание отрицания. Оно восстанавливает не частную собственность, а индивидуальную собственность на основе достижений капиталистической эры, на основе кооперации и общего владения землёй и произведёнными самим трудом средствами производства. Там дело заключалось в экспроприации народной массы немногими узурпаторами, здесь народной массе предстоит экспроприировать немногих узурпаторов. Прерву Сергея Георгиевича. Обратите внимание, что по здравому смыслу отобранное у капиталистов полагалось бы передать обществу, поскольку управлять предприятием можно только нанятыми обществом управляющими. Но Маркс и Энгельс от этого отказываются и требуют передать индивидуально каждому его долю, то есть поделить отобранное между всеми. Почему? А отдать обществу им не даёт их метод. исторический материализм и философия гигеля иначе не получается у них отрицание отрицание это пример применения философской зауми был тунами кара мурза информирует дальше цитата в тот момент это положение капитала наверняка вызвало недоумение почему надо восстанавливать индивидуальную собственность на основе достижения капиталистической эры почему не строить сразу община родную собственность на основе общинной культуры и достижений не капиталистической индус реализации разве это значит на з COLESO истории это настолько не вязала Со здравым смыслом и культурой русских рабочих и крестьян, что в комментариях к приведенному положению Маркса в канонической книге советской политэкономии, цитата Маркса прерывается, а далее своими словами говорится «На смену капиталистической собственности идет общественная собственность». Советскому официальному обществоведению пришлось радикально подправить Маркса, сказав вместо слов «индивидуальная собственность» слова «собственность». общественная собственность. Но так можно было обмануть лишь советских людей, которые жили себе, не вчитываясь в Маркса. А элита, советская и западная, которая считала своей миссией делать жизнь по Марксу, вчитывалась в его труды. Философ Маркузе, который сильно повлиял на мировоззрение новых левых, подчёркивал, как одно из важнейших положений Маркса. Крайне важно отметить, что отмену частной собственности Маркс рассматривал только как средство для упразднения отчуждения труда, а не как самоцель. Если они об обчислённые средства не будут использованы для развития и удовлетворения потребностей свободного индивида, а они просто перерастут в новую форму подчинения индивидов гипостазированному всеобщему. Отмена частной собственности только в том случае знаменится формированием новой социальной системы, когда хозяевами обобщлённых средств становятся свободные индивиды, а не общество. Конец цитата. Карамурза делает неожиданный вывод. Итак, не национализация и не восстановление общины, а индивидуальная собственность, что-то вроде ваучерной приватизации по Чубайсу. конец цитат. Действительно, давайте присмотримся. А что собственно сделал Чубайс со товарищи? Он отнял собственность на средства производства у общества и передал их в виде ваучеров индивидуальным собственникам. Сделал строго то, что и требовали сделать ещё в 1917 году Маркс и Энгельс. Сделал то о чём большевики даже объявить стеснялись. Получается, что от Чубайса у нас лучший марксист всех времён и народов. Маркс ведь принципиально не давал проекта своего коммунизма, а проекты коммунизмов разных там Сен-Симонов, Фурье, Оуэнов с их стремлением к справедливости объявил не просто антинаучными, а и идущими против вычисленного Марксом исторического процесса. Напомню манифест Значение критически утопического социализма и коммунизма стоит в обратном отношении к историческому развитию. И грамотные марксисты, по примеру своего гуру, проект коммунизма за 70 лет не удосужились разработать. Ждали, когда коммунизм к ним сам придёт. Вот он и пришёл. Встречайте. По Марксу главное для наступления коммунизма, чтобы производительные силы развивались, а собственность была в индивидуальных руках марксистов. С 1917 года собственность на средства производства в руках марксистов. Да и сейчас она у них. или у их деток. Чубайс просто выполнил требования марксизма. Производительность труда с 1917 года развивалась стремительными темпами. Классы капиталистов и пролетариата, как учил Маркс, исчезли. Правда, появились бесклассовые воры и госарбайтеры. Ну так Маркс вам насчёт их отсутствия ничего не обещал. Сегодня все работают по способностям. Кто хочет, вообще не работает. получают по потребностям. Правда, по-разному получают. Ну так Маркс вам и уравниловку тоже не обещал. Государство как средство насилия над людьми? Нет, поскольку назвать государством то, что есть, даже у капиталистов, язык не поворачивается. И капиталисты из этого государства в кавычках бегут как могут. Да, конечно, насилие есть, и его много, но ведь это насилие осуществляют уголовники и судьи, назначенные судими не народом, а теми же марксистами и уголовниками. Ну и что тут такого? Маркс вам отсутствие уголовников при коммунизме не обещал. Денег как эквивалента товаров тоже нет. Есть некие фантики, не обеспечиваемые реальными ценностями. Эти фантики печатают на местах в строгом соответствии с теми фантиками, которые печатают в США группа частных лиц. Ни не несущих за эти фантики никакой ответственности. С помощью этих фантиков идёт продукт обмен. Всё по гениальному экономисту Марксу. Ведь его схема товар-деньги-товар предусматривает деньги, а если их нет, то это простой продукт обмен. Продукт-фантик-продукт. Сексуальная свобода полная, даже от пидорасов уже рте нет. Вы что, грамотные марксисты? Своих не узнаёте? Это же и есть ваш марксизм в коммунизме в реальности. Вам с Марксом разработать проект коммунизма было некогда. Ну так получите коммунизм без проекта, такой, как гениальный Маркс и предсказал на основе своей гениальной науки. Короче, жизнь практика по Марксу. Поиздевалась над марксизмом не по-детски. Пора начать разговор и о коммунизме. Но отложим его до следующей части.